Третье. Музыкальность — непременные составляющие Светловской ририки. Рефрены, повторы — отличительные ее черта. Немудрено, что на его стихе написано множество песен, авторство которых забылось, а сами они благополучно живут. Есть у него и откровенно халтурные песенки, и настоящие удачи, вроде «Коховки». Композиторы любили с ним работать. Например, Исаак Шварц достался Акуджаве в наследство от Светлова с которыми сочинили песенку «Что же ты проходными дворами уходишь» для фильма «Наш корреспондент» 58 года. Правда, знакомство состоялось не через Светлова, через Владимира Венгерова, с которым Шварц в 59 году делал «Балтийское небо». Но и помимо тематических и мировоззренческих сходств, а Куржаву и Светлова роднило почти трудноопределимое, что в сочетании с авторским личным обаянием превращало их концерты в праздники и преображала зритель. Лев Шилов в голосах, звучавших вновь, вспоминал, что только на концертах Светлова и Акуджава он видел в зале столько просветленных лиц. И в самом деле, как бы не выглядели их сочинения на бумаге, во время выступлений публика вообще забывала, на каком она свете. В конце пятидесятых Светлов выступал много, и Акуджава часто его слушал. Связывал их и личные симпатии. Столь прочная, несмотря на замкнутость и скрытность обоих, что однажды Светлов выстрелил из дома своего старого друга и ученика Ярослава Смелякова, который Акуджави спьяну нахамил. Эта история описана Владимира Огнева в мемуарах «Амнистия таланту». 1962 год. Светлов, переехавший из коммуналки в центре, справляет на в писательском квартале близ станции метро аэропорт, куда скоро должен въехать Акуджава приглашая друзей и соседей. Акуджава после долгих уговоров берет гитару и поет сентиментальный марш. Смеляков предубежден. Авторской песни он не любит, гитару презирает, несмотря на то, что до этого он уже слушал Акуджаву на обсуждение в Союзе и похвалил его. После марша он обнимает Акуджаву, а Крылёный Булат поет еще и Смеляков грубо хамит ему. Видимо, уже все крепко выпили. Акуджава уходит с кухни в единственную Светловскую комнату. И тот Светлов закричал фальцетом, «Ярослав, уходи из моего дома! Ты оскорбил моего гостя!» Смельяков страшно обиделся, но ушел. Следовательно, прощаясь, ушел Акуджава. смеляков все-таки себя переломил и признал в странном парне с гитарой настоящего поэта, что до Светлова то он не сомневался в таланте Акуджавы никогда и, думается, признавал за ним большое будущее. Свои перспективы он в этом смысле оценивал даже слишком трезво не веря что его стихи останутся надолго он лучше чем кто либо знал что сломал себя в начале тридцатых без поворот после оттепели прежних вершин не достиг в лучшем случае повторялся почему это уж не так важно он создал новый стиль ему посчастливилось увидеть талантливого наследника именно у светлого мы часто встречаем упоминание о военных оркестрах и всех военных оркестров, трубы, а не твои. Именно у него труба впервые выступает грозным символом будущего, вторгшегося в настоящий. Приговор прозвучал, мандолина поет, и труба как палач наклонилась над ней. Но ведь это отзовется потом не только в бесконечных, а упоминаниях военных оркестров, барабанов и труб. Это прямо аукнется в песенке ночной Москве. Кларнет пробит, труба помята, фагот, как старый посох, стёрт, на броване швы разлезлись, на кларнетист красив, как чёрт. Много жду отмечено, что весёлый барабанщик Акуджава вырос из юного барабанщика песни Михаила Светлова. Вообще-то, вольный перевод с немецкого, но в немецком оригинале «Песни юных спартаковцев» тамошний аналог пионеров упоминался как раз трубач. Светлов, надо полагать, заменил его барабанщиком не только из соображений ритма. Песня была знаковой, и пел Эрнст Буш и знала вся пионерия тридцатых. Яку Джава, сочиняя веселого барабанщика, отсылался к Светлову недвусмысленно. Среди нас был юный барабанщик, вот так он шел впереди, с веселым другом барабаном, с огнем большевистским в груди. Однажды ночью на привале он песню веселую пел, Но пулей вражеской сраженной петь до конца не успел. С улыбкой юный барабанщик на землю сырую упал, И смолк наш юный барабанщик, его барабан замолчал. Промчались годы боевые, окончен наш славный поход. Погиб наш юный барабанщик, но песня о нем не умрет. Правду сказать это очень плохие стихи, Но на них лежит отблеск эпохи. Они удивительным образом вобрали и всегдашнюю, тогдашнюю наивность, и тогдашний пафос, ведь мы ценим песни еще за эту способность. Она концентрирует то, чем мы жили. Бессмертие обеспечивается не только совершенным образцам, которые могли быть написаны во всякое время, но и сочинениям, в которых время явилось весной большей полнотой. Эти вещи перестали быть текстами стали частью биографии. И у Светлова и у Акуджавы были песни обоих типов. Без хитростность, великая сила. Иное дело, что, как мы видели выше, Акуджавовский барабанщик далеко уже не юный, наделен мерцающими оре и новых смыслов. Во-первых, может быть, сама революционная традиция ходит по городу, напоминает о славном прошлом, и как мне жаль, что ты не слышишь, а, может быть, Это барабан судьбы, страшный ритм времени, грозное предупреждение. У барабана есть такие коннотации. Вспомнить хоть Елену Гуро «Мы танцуем под барабан строгого господина» Это из кукольной пьесы «Нищий Арлекин», одного из источников толстовского «Золотого ключика», который был для Куджавы вещью значимой, внутренней близкой. А если припомнить, что и Муни Самуила Киссина с его местью негра. На мостике появляется негр. Он в белой крахмальной рубашке, в красных помочах, серые клетчатые брюки, желтые туфли. У живота громадный барабан. Итак, Самуил Кисин с его местью негра. Негр, я буреваем, громко барабанит. Так больше продолжаться не может, барабанит так больше продолжаться не должно, барабанит. Я там щу барабанит, я буреваем, барабаня уходит. Но в чистом виде ситуации веселого барабанщика. А Куджава, конечно, в 1959 году не читал Муни. Вряд ли он читал в это время и Некрополь Ходосевича, где пересказана история о барабанищем негре. Он попросту обладал счастливой способностью угадывать архетипы и не прописывать, не расшифровывать их, называть или упоминать вещи, которые в читательском сознании имеют свой шлеф ассоциаций, индивидуальных и произвольных, и не настаивать на единственной версии. Он не боялся своего дара называть главные вещи, фундаментальные понятия мировой лирики, и помещать в такой контекст, где они могли бы трактоваться различно и часто противоположно. Светлов тоже чувствовал эти фундаментальные понятия, знал их, но трактовал однозначно, иногда в лоб. Классический пример поэта, испугавшегося своего дара. А Куджава не испугался. То ли темперамент другой. Светлов был человеком исключительно мягким. Про Акуджава этого не скажешь. То ли время другое? Уж не так давило. В этом-то и заключается величие символизма, о котором столько говорили Белый и Пастернак. Почувствовать главное и назвать, не объясняя. Советские изводы, неистребимые, два линии не главной литературной традиции, начавшиеся не с манифеста Мориаса 1886 года и кончившиеся не с Первой мировой, тому и выглядели так убого, что, безусловно, наследуя великим символистам начала века, налепляли на каждый символ, чаще всего открытые предшественниками, взятый напрокат, вроде зари, грозы, весны. Язык конкретного узкого значения. Позже начался уже другой позднесоветский символизм, когда символы служили эзоповым прикрытием очевидного. Это приводило к интересным художественным результатам, но редко давало шедевры. То, что сделала Куджава для возрождения символизма, особенно наглядно при сравнении его текстов с лирикой Светлова. Светлов ориентируется на ту же традицию и пользуется тем же словарем, но сплошь и рядом расшифровывает, растолковывает, проговаривает. А Куджава растолковывать перестал то есть вернулся от Светлова к лирике начала века, оплодотворив ее фольклорные традиции. К этому обновлению лексики, к освоению фольклорного мотива, стремился и Блок, вспомним хоть на Пасхе. Почему не состоялся в полную меру Светлов и состоялся Куджава? На это каждый ответит по-своему. Может быть, грузина в самом деле устойчивее евреев? как о том с гордостью размышляет Сталин в романе Домбровского. А может быть, разгромы, которым подвергся Акуджава, несравнимы с теми, которым подвергался в конце двадцатых и тридцатых его учитель, Светлов? Вообще шестидесятые были плодотворны именно для того, чтобы перерасти ироническую романтику. Соблазнительную, мягкую, но всегда компромиссную, тут был шанс пойти дальше». По-человечески это было мучительно, и Светлов, например, краха оттепели не пережил. Мы знаем, какими срывами заплатили за эту ломку Аксенов, Казаков, Стругацкий. Но это дало шанс перерасти себя, как переросли себя, скажем, Некрасов и Щедрин шестидесятых годов, которые в Александровскую-то оттепель не особенно верили. Да, Куджава нечто потерял на этом, исчез тот ангельский голос, певший всем нам о надежде, доброте, прощении. В нем звучали более жесткие интонации и суровые ноты, но трагедии выше иронии. Именно в этом смысле, пожалуй, следует трактовать блоковскую статью «Ирония» 1908 года, сопровождавшую, кстати, конец очередной оттепли. Он обрушивается на иронию не потому, что она снижает романтический порыв, а потому что снижает его недостаточно. Перед лицом проклятой иронии все равно для них. Добро и зло, ясное небо и вонючая яма, Меотрича Данте и недотыком косла губа. Все смешано, как в кабаке и мгле. Винная истина инвиноверита с явлено миру. Все едино. Единый есть мир. Я пьян. Эрго. Захочу, приму весь мир целиком. Упаду на колени перед недотыкомкой, Соблазню Беатричи. Барахтаюсь в канаве. Буду полагать, что парю в небесах. Захочу, не приму. Мира. Докажу, что Беатричи и недотыкомка одно и то же. Так мне угодно, я пьян. А с пьяного человека что спрашивается? Пьяный иронии, смехом, как водкой. Так же все обезлично, все обещищено. Все... Все равно, кто знает то состояние, о котором говорят одинокие гейны, я не могу понять, где оканчивается ирония, и начинается небо. Хотя это крик о спасении. А Куджаве предстояло отвергнуть собственную раннюю поэтику, подняться над лирической и потому еще более опасной иронией, отказаться от полутонов, выбрать страсть и отчаяние, Трудно сказать, чего это стоило Акуджаве человеку. Его легкость, вояние контактность остались в прошлом, но Акуджава-пуэт обрел величие именно тогда, когда из сентиментального солдата, шагающего в общем строю, превратился в одиночку, отказавшегося от всяких иллюзий. Думаю, некоторые представления о черте, почти сразу разделившие Акуджаву и Светлова, дает сравнение двух стихотворений об ангелах, о ангелов и Светловского возвращения. И то, и другое военная лирика, хотя стихи Светлова написаны в 45-м году, а стихи о куджаве 12 лет спустя. Вот Светлов. «Ангелы, придуманные мной, Снова посетили шар земной, Сразу сократились расстояния, Сразу прекратились расставания, И в семействе объявился вдруг, без вести пропавший политрук. Он сидит спокойно и серьезно, не скрывая счастья своего. Тихо и почти религиозно родственники смотрят на него. Дело было просто. В чистом поле он лежит один. Темным темно, от потери крови от боли. Он сознание теряет. Но с музыкой солдаты смерть встречают. И когда им надо умирать, ангелов успешно обучают на губных гармониках играть. Мы, признаться, хитрые немного, умудряемся в последний час, абсолютно отрицая Бога, ангелов оставить про запас. Никакого нам не надо рая, только надо, чтобы пришел тот век, где бы жил и рос, не умирая, благородных мыслей человека. Только надо, чтобы поколенью мы сказали нужные слова, сказкою, строкой стихотворения, всем своим запасом волшебства. Вот здесь пошел прямой текст, то, за что Светлова, может быть, прощал от цензуры и любил простой читатель, но это сильно портит его лирику. Он платил за все ценою крови, он пришел к родным, он спит с женой, и поряд над ним у изголовья, Ангелы, придуманные мной. А вот тоже в сокращении Акуджава. Выходят танки из леска, устал роют снег, А неотступная тоска бредет за ними вслед. Победа нас не обошла, так крепко обожгла, По напоминках водку пьем, да ни один не пьян, Мы пьем на провалую, одну за ней вторую, пятую, десятую, горькую, десантную. Она течет, хоть бы черт, ну хоть бы что, ни капельки. Какой учет, когда течет? На закуску яблоки. На рынке неразвешенной, дрожащей рукой. Подаренной женщиной, заплаканной такой. О ком ты тихо плакала? Все знать не обо мне, пока я топала ангелом в защитной простыне. Ведь это в сущности об одном и том же. Там ангелы-санитары в белых халатах, тут ангелы десантии в маск-халатах в защитной простыне. Но ну, Куджава нет необходимости оговаривать, что он отрицает Бога и оставляет ангелов в запас. и ангел его — это не плод поэтического воображения. Его стихотворение проще словско, но оно из будущего, из другой эстетики. В нем ничто не разъяснено и не названо. Тогда у Светлого все понятно. Поэт силы и воображения спас солдата, а у Куджавы все по самой лу. Слово Куджавы не точно, точно его состояние. Это состояние. Счастье чудесного спасения, горечь неправимой потери, разминовение щруй жизнью, размыкание сюжета, несовпадение, которого не поправит никакая победа. У Куджавы. В относительно раннем стихотворении передано виртуозно. Легчайшими штрихами, хотя не сказано почти ничего. Заметив его чуткость в детали, все крутится вокруг моченого яблока на белом снегу. Символ домашности, уюта, уклада, брошен царство холода. У Светлова мы таких подобных образом не найдем. Его взгляд не так пристален, мелочей не видит. Бэкграунд. Светловский, его сочетание войны и чудо, жестокости мира и сентиментальности поэта, его ангел на войне, даже и слова Светловский, то есть самые общие, ноль метафор, нейтральнейшая песенная лексика, но техника новая, говорящая читателю все и ничего, позволяющая как угодно интерпретировать сказанное и разместить себя в нем, это новая степень свободы. И, конечно, никаких оправданий насчет атеизма, никакой советской демагогии. Бога не может не быть в мире, устроенном так сложно, так прекрасно, так не по-человечески.